Глава 14. Часть 1. Дарья. Спустя полчаса на наш корабль вступил отряд из почти 30 остроухих существ под командованием Агаты. Сперс, значит, явно чувствуя себя хозяйкой положения, произнесла девушка, замирая перед нами. Покажите идентификатор. Драко покорно вытянул вперед руку, показывая свой знак. «Благо, что девушке этого хватило, и она не стала требовать показать мой знак. А может, это просто драку отвлёк ее. «Мы прибыли в мирных целях», — произнес мужчина. «Но пока вы исследуете корабль, хотелось бы тоже выяснить несколько моментов». Девушка в ответ лишь склонила голову на бок, ожидая продолжения. Она не отводила взгляд от Драко, наверняка считая именно его серьезным противником, а никак не меня. И «Вот только, кажется, я ошиблась». Ведь стоило отвести взгляд от девушки, как я наткнулась на изучающий взгляд мужчины, что стоял в паре шагов за Агатой. Надменная улыбка и нахальный взгляд зеленых глаз просто кричали о высокомерии незнакомца. Однозначно заносчивый тип. От такого лучше держаться подальше, но как, если кажется, что именно его приставили следить за мной?» Ведь блондин, даже заметив мой интерес, не переключился на что-то другое, а продолжал сверлить меня своим взглядом. «Корпорация», — продолжил Сперс, — «отношения Харсы к ней», — прищурившись, спросил Драко. «То есть, направляясь сюда, вы действовали на угад? уточнила девушка, игнорируя вопрос мужчины. «Ну, почему же? Я знатно перерыл интерсеть. Вот только одно дело — найти информацию в этой свалке», Которая может оказаться ложной, а другое узнать обо всем от первоисточников, ответил Драко, не став упоминать про Сарта и Дарайскую империю. И как вы узнаете, лгу я или нет? усмехнулась девушка. Узнаю, хмыкнул мужчина, смерив девушку внимательным взглядом. Так ваш ответ. Корпорация враг. Это все, что я могу сказать на данный момент. Поэтому, если вдруг вы союзник корпорации то вам следует спешно пересмотреть свои взгляды. Иначе по прилете на Харсу вы будете ликвидированы». Пригрозила Агата. Последующие пять минут прошли в молчаливых переглядках. Пока бойцы командора не дали ей ответ о том, что корабль пуст и кроме нас двоих никого на нем нет. «Следуйте за нами. Не пытайтесь сбежать. По прилете вы подвергнетесь процедуре сканирования личности и попадете под проверку с помощью Фирса». Будничным тоном произнесла девушка, отворачиваясь от нас и направляясь к выходу. Судя по тому, что Драку не возразил, все было нормально. Наверное, нормально. Знать бы еще, что такое Фирс? Командор со своей командой покинул корабль, а Драку молчаливо прошел в командный отсек, усаживаясь на свое кресло. Нужно избежать проверку Фирсом, произнес он, стоило мне сесть рядом. Почему? Что это? поинтересовалась я. «Сканер твоих мыслей и воспоминаний. Слишком сильный козырь для тех, кому я пока не доверяю». Агата соврала, напряглась я, ожидая ответа мужчины. «Утаила что-то. Осталось выяснить, что...» ответил он, пугая меня этим. «И что теперь? Мы отправимся за ними?» взволнованно посмотрела я на удаляющийся корабль Агаты. «Да, выхода у нас нет». Держись меня, Даша, и не верь никому. Часть вторая. «Драко, у тебя есть план?» Спустя минут двадцать нашего полета за впереди идущим фрегатом спросила я. Расплывчатый. «Боюсь, придется действовать по обстоятельствам, Даша», признался мужчина. «Может, нам не стоило лететь сюда?» «Нам нужно где-то остановиться. Мы не можем вечно скитаться по космосу. К тому же... «Надо выяснить, как получилось, что ты помнишь другую реальность, и, если получится, вернуть ее. Впервые за все время Драку немного приоткрыл завесу своих планов. «Ты серьезно? опешив переспросила я. «Ты хочешь каким-то непостижимым образом избавиться от корпорации и возродить Землю?» «Не возродить. Я хочу изменить прошлое, чтобы твоя реальность стала единственной». «Это как?» Ошалевшим взглядом смотрела я на мужчину. «Для этого мне и нужна помощь Харсы. Думаю, они многое знают про возможности корпорации и, возможно, смогут подсказать, как произошло изменение реальности». «Машина времени», — предположила я. «Что если корпорация вернулась в прошлое и изменила его? Украла тебя?» «Да, это наиболее реальный вариант. Но непонятно другое. Почему ты жива, Даш?» «Тебя не должно было существовать, но ты здесь». «Оу», — примолкла я, — «и в самом деле все не совсем так, а как?» «Поэтому нам и нужны союзники и информация», — добавил Сперс, а я кивнула. «Надеюсь, на Харсе мы найдем ответы». «Всю ночь и часть дня мы летели за фрегатом Харсы». Маршрут был тем же, что и у нас, и никаких непредвиденных событий не планировалось. И слава богу. Но было рано расслабляться. Впереди нас ждало приземление на Харсу, которое уже показалось вдалеке. Огромная планета, очень похожая на Землю со стороны, просто намного больше. Намного. Раз в пять. По крайней мере, так казалось. Сама я, конечно, никогда не видела Землю из космоса, лишь на картинках, Ещё полтора часа заняла удачная посадка на планету. Место, куда мы приземлились, оказалось огромной площадкой с высокими столбами, уходящими своими верхушками ввысь. Предназначение их было трудно предугадать, но, судя по электрическим разрядам, мелькающим наверху, можно было предположить, что они очень важны. Очередная защита или помощь кораблям при посадке. Помнится драку последние минуты и не рулил толком, «Корабль словно сам совершил посадку». «Просто так отсюда не сбежать», — подтвердил мои мысли Сперс. «Корабль в капкане. Эти столбы держат его?» «Верно», — кивнул Драко, первый спускаясь с корабля на землю. «Я медленно проследовала за ним, чувствуя себя немного неуютно под внимательными взглядами окруживших нас остроухих созданий». Да, командор уже встречал нас и, мало того, взял себе на подмогу внушительный конвой, чтобы без проблем сопроводить нас куда нужно. Интересно, они реально так боятся драку? Зачем такое количество охраны? Что думают другие о сперсах? Полюбопытствовала я, идя плечом к плечу с мужчиной. Командор следовала впереди на несколько шагов, указывая дорогу, и не могла слышать меня». «Ты о многочисленной охране?» Сразу понял мой интерес драку, осторожно беря меня за руку. «И да, так было и в самом деле спокойней. Я чувствовала себя более защищенной. «Да». «Никто не в курсе, на какой именно процент мы можем использовать свои способности, и никак нельзя определить их тип». «Мой ответ не даст ничего, поэтому, скорее всего, и хотят использовать Фирс». «К тому же они думают, что ты тоже сперс». «Два сперса могут создать огромные проблемы для Харсы», — пояснил он. «А если узнают, что я землянка?» «Сперс и землянка создадут еще большие проблемы, чем два сперса, поверь», — прошептал мужчина, усмехнувшись. А я улыбнулась. «Уж больно хитрым выглядел Драко. Кажется, что он особо и не переживал, а, может, просто пытался таким образом меня успокоить. Кто знает». «Но я и в самом деле не чувствовала волнения», — Пока драка со мной, я в безопасности. Часть третья. Спустя десять минут мы оказались в просторном помещении, где посередине находилась высокая колба, как часть какого-то сложного механизма. Со всех сторон к ней вели толстые провода, видимо, призванные подпитывать агрегат электричеством. «Фирс», — коротко пояснила Агата, кивнув в сторону механизма. «Кто первый?» «Сначала вы». Неожиданно ответил Драко, а у девушки вытянулось лицо. «Вам я тоже не доверяю. Раз уж открывать все секреты, то обеим сторонам...» «Вы не в том положении, чтобы требовать такое», — вернула себе самообладание девушка. Но «Ну и недопустимо с моей стороны давать вам козыри в руки», — возразил мужчина. «У вас нет выбора. Если вы воспротивитесь, то я отдам приказ на ваше уничтожение», — напряглась девушка. Я хочу поговорить с вашим руководством. Навряд ли ваши полномочия распространяются и здесь. Вы лишь командор специального пограничного отряда, курирующего просторы космоса, не более», — спокойным тоном произнес Сперс. Агата на мгновение замерла, а после так зыркнула на Драко, что я бы на его месте забрала свои слова обратно. «Ну нет», — Мужчина невозмутимо смотрел на девушку, заведя руки за спину и явно чувствуя свое превосходство. «Не шути со мной, Сперц!» — угрожающе прорычала она, делая шаг к драку. Но, неожиданно натыкаясь на что-то, было чувство, словно она врезалась в стену, невидимую стену. «А я и не шучу, и пальцем не позволю коснуться ни себя, ни уж тем более моей супруги». Голосом, от которого по телу пронеслась толпа испуганных мурашек, предупредил драку. Было видно, остроухая девушка напряжена до предела. Сейчас она спешно раздумывала о дальнейших своих действиях, а ее охрана также напряженно ожидала ее решения. «Было ли страшно?» «Да, Удори!» Лишь рядом стоящий драку, уверенный в том, что делает, дарил хоть чуточку спокойствия. «Я верила Сперсу. Он никогда не подводил...» и то, что сейчас ставил такое условие, значит, это было правильным решением. Рин, неожиданно произнесла Агата, зовя того смазливого блондина. Мужчина в мгновение ока оказался рядом, замирая и ожидая приказа командора. «Сообщи генералу о гостях», — процедила она, продолжая сверлить испепеляющим взглядом Драко. Блондин кинул в нашу сторону быстрый взгляд, а после торопливо покинул помещение. Ждать пришлось долго. Хуже, что находились все это время мы под прицелами лазерных орудий, но я верила, что Драко в случае чего сможет нас защитить. Вскоре раздались шаги, и в помещение вошел хмурый мужчина с короткой стрижкой. Не останавливаясь ни на секунду, он проследовал до Агаты и лишь тогда замер рядом с девушкой. Он совершенно не смотрел на нее, Всё его внимание было приковано именно к нам. Яркого лилового цвета глаза внимательно разглядывали то Драко, то меня. Но сам мужчина молчал еще пару минут. Впрочем, и Сперс не спешил нарушать возникшую тишину. «Опустите оружие», — наконец скомандовал мужчина. «Генерал», — заикнулась была Агата, резко развернувшись к мужчине, — но была остановлена властным взглядом в ее сторону. «Почему не проверила супругу Сперса, Агата?» Вдруг резко спросил он, а я вздрогнула, как и командор. Она медленно перевела взгляд на меня, словно пытаясь понять, что упустила. «Она землянка», — не стал дожидаться от своей подчинённой ответа мужчина. А Агата в изумлении уставилась на меня, как и еще пару десятков глаз присутствующих. Блондин, в компании которого вернулся генерал и вовсе сверлил меня пристальным взглядом. «Мы можем где-то поговорить?» «Желательно в более спокойной обстановке», — предложил Драко, без лишних свидетелей. «Да, добро пожаловать на Харсу», — ответил мужчина, все еще рассматривая нас строгим взглядом, но без угрозы. А после пригласил следовать за собой».